Глава 3. Свидетельствует отель. Она почти бегом пересекла лужайку и вбежала в лавку, украшенную бутсами и сковородками, и производившую впечатление, что в ней продаётся абсолютно всё: от кислых леденцов до вельветовых брюк. Из-за пирамиды консервных банок с учтивым выражением на лице появился совершенно лысый человек. Пожалуйста, могу я воспользоваться вашим телефоном? Разумеется, мисс, какой номер? «Мне нужен полицейский участок у Илвер Комба». «Полицейский участок?» Бакалейщик выглядел озадаченно. Он был почти поражен. «Мне придется поискать для вас номер в телефонном справочнике», нерешительно проговорил он. «А вы не зайдете в гостиную, мисс и сэр?» «Благодарю вас», — сказал Перкинс. «Но на самом деле, я думаю, конечно, это дело леди. Я хочу сказать...» Э, если здесь какая-нибудь гостиница, наверное, мне лучше, так сказать, э, э, приятного вам вечера. И он ненавязчиво улетучился из лавки. Гарет, который уже забыл о его существовании, последовал за бакалейщиком в заднюю комнату и с нетерпением наблюдала, как тот надевал очки и сражался с телефонной книгой. Было половина шестого. когда бокалейщик объявил, что Гарри соединили. Принимая во внимание остановки Гаррет по пути, она покрыла расстояние гораздо большее, чем 5 миль между Глыками и Уилверкомбом, приблизительно за 3 часа. На самом деле, она прошла 6 или больше даже миль, но сейчас ощущала, что потрясена количеством времени, потраченным впустую. Ладно, она сделала всё, что не зависищее Однако, пока судьба была против нее. «Алло!» – уверенно проговорила она. «Алло!» – ответил официальный голос. «Это полицейский участок?» «Говорите, кто вы?» «Я звоню из лавки мистера Херна в Дарли. Мне нужно сообщить вам, что сегодня, после полудня, примерно в два часа дня, я обнаружила мертвого мужчину, который лежит на пляже около клыков». «О!», -о – произнес голос. Минуточку, пожалуйста. Итак, труп мужчины у клыков. Да? У него перерезано горло, сказала Гарриет. Перерезано горло? Повторил официальный голос. Да? Я также нашла бритву, сказала Гарриет. Бритву? Потому как голос произнес это Гарриет, он показался довольно приятным. О чем она и подумала. Кто говорит? Продолжал голос. Моя фамилия Уэйн. Мисс Гарриет Уэйн. Я путешествовала пешком и случайно обнаружила его. Не могли бы вы прислать кого-нибудь за мной, или мне придётся минуточку? Вас зовут Вейн. В-Е-Й-Н. -E -E -E так. Вы говорите, что обнаружили его в 2 часа. Вы немного позновато ставите нас в известность, не правда ли? Гари объяснила, что ей было трудно добраться до телефона. — Понимаю, — произнес голос. — Хорошо, мисс, мы пришлем в машину. Только вы оставайтесь там, где вы находитесь, пока мы не приедем. Вам придется отправиться с нами и показать нам этот труп. — Боюсь, что сейчас никакого трупа уже нет, — сказала Гарри. — Видите ли, он находился очень близко к воде, на той большой скале, ну, вы знаете, и прилив. — Посмотрим, мисс, — доверительно проговорил голос, как будто морской календарь. подчиняется полицейскому уставу. Машина прибудет через 10 минут или что-то около этого. В телефонной будке щелкнула и воцарилась тишина. Гарри положила трубку на место и постояла несколько минут нерешительности. Затем она снова подняла трубку. Соедините меня с Лутгейт номер 6-00-00 и как можно быстрее. Срочный звонок для прессы. Мне надо дозвониться в пределах 5 минут. Телефонистка начала возражать. Послушайте, это номер Morning Post, звонок чрезвычайной важности. Ладно, поколебавшись, произнесла телефонистка. Посмотрю, что можно сделать. Гарет стала ждать. Прошло 3 минуты, 4, 5, 6. Затем телефон зазвонил. Гарет схватила трубку. Morning Post. Дайте мне отдел новостей быстрее. Раздался гул, потом щелчок. Morning Post, редактор отдела новостей. Гари собралась с духом, чтобы втиснуть свой рассказ в как можно меньшее количество слов и поведать самое необходимое. Я звоню из Дарли, близ Уилверкомба. Сегодня после полудня в 2 часа я обнаружила труп мужчины. Так. Вы готовы? Сегодня после полудня на берегу с перерезанным от уха до уха горлом труп обнаружила мисс Гэрет Вейн, популярный автор детективных романов. Да, да, верно, Гэрет Вейн, которая 2 года назад была замешана в деле об убийстве. Да. Мёртвый мужчина выглядит примерно на 20 лет. Голубые глаза, короткая тёмная борода, одет в тёмно-синий пиджачный костюм, коричневые ботинки и замшевые с кожи перчатки. Около трупа найдено бритва Вероятно, самоубийство. О, да, это может быть и убийством. Или, если хотите, это можно назвать загадочными обстоятельствами. Да. Мисс Уин, которая путешествует пешком, собирая материал своей будущей четвёртой книги под названием Тайна второучки. Ей пришлось пройти несколько миль, прежде чем она получила помощь. Нет, полиция труп ещё не видела. Сейчас он, возможно, уже под водой, но полагаю, его достанут во время отлива. Я позвоню вам позже. Да. Что? О, говорит мисс Вей. Да. Нет, я передаю это исключительно вам. Наверное, это будет скоро повсюду, но я передаю вам свой материал эксклюзивно. Конечно, при условии, что вы мне дадите хорошую рекламу. Да, разумеется. О, хорошо. Думаю, я задержусь, да, дня на два. Я ещё не знаю. Я позвоню вам, когда буду знать, где остановилась. Конечно, конечно. Всего доброго. Как только Гарриет закончила разговор, она услышала шум, подъезжающий к двери машины и вышла из маленькой лавки, чтобы натолкнуться на крупного мужчину в сером костюме, который с нетерпением начал. «Я инспектор Уимпелти. Что произошло?» «О, инспектор, как я рада вас видеть! Я уже начала думать, что никогда не увижу кого-нибудь здравомыслящего. У меня был вызов по-междугородному». Мистер Херн, не знаю, сколько это стоит, однако вот вам 10 шиллингов. А на сдачу я позвоню в другой раз. Я сказала моим знакомым, что задержусь. В Уилвер Комбе на несколько дней, инспектор. Думаю, это правильно. Не так ли? Это было не искренне, но романисты и полицейские инспекторы, когда дело касается рекламы, не всегда сходятся во взглядах. Правильно, мисс. Придется попросить вас задержаться ненадолго, пока мы это расследуем. Лучше запрыгивайте-ка в машину и быстро поедем туда, где, как вы сказали, видели этот труп. Вот этот джентльмен, доктор Фенчерч, а это сержант Сандерс. Гарри тоже представилась. Не знаю, зачем вы привезли меня с собой, удрученным голосом произнес полицейский врач. Если этот человек в два часа дня находился там почти перед приливом, было мало, что о нём узнаем до позднего вечера. Сейчас прилив почти в разгаре, и к тому же сильный ветер. Это там-то вся и чертовщина, согласился инспектор. Понимаю, мрачно сказала Гарет. Но я сделала всё, что было в моих силах, и она подробно рассказала обо всех деталях своей одиссеи, о своих действиях на скале, и придвинув ботинок, портсигар на свой платок и притвор «Ну, хорошо, поехали!» – произнес инспектор. «Похоже, вы проделали довольно значительную работу, мисс. Можно подумать, что вас с этим мучили. Фотографировать и тому подобное. Но все же, – добавил он строго, – если бы вы еще больше поторопились, вы были бы здесь раньше. «Я не потратила на это много времени», – оправдывалась Гарриет. «Я ведь подумала, что труп смоет водой или еще что-нибудь. Поэтому будет лучше, если запечатлеть все это». Мм, mm, очень правильно мысли, но я бы не удивился, если бы вы сделали что-нибудь не так. Судя по всему, нарастает сильный ветер, а он задержит волны. Точно, юго-западный, спросил полицейский, который вёл машину. Если так будет продолжаться, скала окажется на низком уровне воды, и если море будет спокойным, то будет легко подойти туда. Да, откликнулся инспектор. Но при сильном течении в бухте вы не сможете подойти к клыкам, если, конечно, не захотите разбить лодки днище. Действительно, когда они прибыли в бухту убийства, как ее мысленно окрестила Гарриет, скалы видно не было, не говоря уже о трупе. Море тяжело накатывалось на песок. Маленькая полоска бурунов, которая указывала на скрытые под водой верхушки нижней части клыков, уже исчезла. Ветер дождался. был всё свежее и свежее и всё сильнее и сильнее а солнечные лучи прорывались между сгущающихся облаков вот это место верно мисс спросил инспектор о да это оно уверенно ответила горет инспектор покачал головой сейчас над скалой 17 футов воды проговорил он ещё час будет полный прилив теперь мы ничего не сможем с этим поделать придётся ждать отлива Он произойдёт 2 часа или около того. Надо подумать, есть ли возможность тогда вытащить труп. Но вы спросите, удастся ли это при такой бурной погоде. Конечно, есть шанс, что его где-нибудь прибьёт к берегу. Сандерс, я посылаю вас в Бреннингтон. Попытайтесь найти кого-нибудь, чтобы он наблюдал за берегом вверху и внизу. Ну а я вернусь в Уилверкомб и посмотрю, нельзя ли договориться о лодке. Вам придётся поехать со мной, мисс, и сделать заявление. Пожалуйста, довольно слабо проговорила она. И инспектор повернулся и посмотрел на неё. "Дому вы немного огорчены, мисс?" доброжелательно произнёс он. И я не удивляюсь. Не очень-то приятная штука для молодой леди иметь с этим дело. Для меня просто чудо, как вы справляетесь с этим. Да многие молодые леди просто бы сбежали. не говоря уже о том, чтобы забрать все эти ботинки и вещи. «Ну, видите ли», — объяснила Гарриет, — «я знала, что мне надо делать. Как вам известно, я пишу детективные романы», — добавила она, чтобы произвести на инспектора впечатление и чувствуя, что это бесполезное занятие.